вот моя кровь звоните снова канадские ученые провели интересное исследование в ходе которого пытались выяснить всегда ли жертва тактики отказ затем отступления выполняет условия соглашения и оказывает треующему услугу психологи предлагали людям поработать пару часов в день бесплатно в местном окружном центре психического здоровья Кроме того, организаторы эксперимента проверяли, являлись ли завербованные на работу, как обещали. Как и следовало ожидать, при предъявлении в начале большего требования добровольно проработать по два часа в неделю в агентстве, по крайней мере, в течение двух лет, процент согласившихся выполнить меньшее требование, выдвигавшееся в виде отступления, оказался выше 76%, чем при предъявлении одного лишь меньшего требования, 29%. Причем интересно, что процент явившихся из тех, кто добровольно согласился поработать, также был выше в случае использования методики «отказ затем отступления» 85% против 50%. В ходе другого исследования выяснялось, подавляет ли методика «отказ затем отступления» своих жертв настолько сильно, что они отвергают любые другие последующие требования. Студентов колледжа просили сдать пинту крови в период ежегодной донорской кампании. В одной группе Испытуемым сначала предлагали сдавать по пинте крови через каждые шесть недель в течение трех лет. Других испытуемых просто просили однократно сдать пинту крови. Тех членов обеих групп, которые соглашались сдать пинту крови и в назначенное время появлялись в донорском пункте, спрашивали, готовы ли они дать свои номера телефонов, чтобы им можно было позвонить в случае необходимости получить их кровь снова в будущем. Почти все студенты, которые пришли сдать кровь в результате применения методики «Отказ затем тем отступление», согласились быть донорами снова, 84%, в то время как лишь менее половины других студентов, которые явились в донорский пункт, дали свое согласие, 43%. Даже в отношении оказания услуг в будущем методика «Отказ затем тем отступление» оказалась весьма эффективной.